Глава пятая Влад Разумовский Пока алевтина почивала Ксению обещанными блинчиками, Влад успел разобрать свои вещи в соседней комнате, которую ему выделили по его просьбе. Она была угловая, небольшой площади, по-видимому, гостевая, но зато с отдельным душем и туалетом. А главное, напротив находился кабинет покойного Перова, первое место в доме, куда хотел попасть Влад. Но удача в этот день оказалась еще благосклонней, чем он ожидал. Стоило уйти о лифтине, как Ксения жестами попросила у него телефон. «Кстати, Инга Юрьевна пообещала купить вам новый смартфон», — сказал Влад, пока Ксения набирала свое послание. Она кивнула и показала сообщение. «Отвезите меня в кабинет папы». Влад едва сдержал улыбку. «Отличное желание». «Хотите поехать туда на коляске?» — уточнил он. «Или вас занести?» Она отрицательно мотнула головой и показала на кресло. «Как скажете». Влад улыбнулся и пересадил ее с кровати в коляску. Шторы в кабинете были задвинуты, отчего все было погружено в полумрак. Книжный шкаф, стол из элитной темной древесины, на нем дорогой органайзер, настольная лампа, стопка папок с бумагами. Порыться бы в них, перебрать... хотя шансов, что там найдется полезная информация, мало. Влад и не сомневался, что Инга уже успела сделать и это. Ксения между тем разобралась с механизмом коляски и пусть медленной рывками, но подъехала к столу. Погладила с любовью столешницу, включила лампу, взяла перьевую ручку и принялась разглядывать ее с печальной улыбкой. Влад не стал тревожить ее, не вмешивался. Понимал, что сейчас она мысленно разговаривает, а может и прощается с отцом. В это время он, пользуясь моментом, продолжил осматривать кабинет. Даже осмелился подойти к окну и чуть отодвинуть штору, делая вид, что его интересует пейзаж за стеклом. А тот и правда был хорош. Прямо за забором начинался лук. Немногим дальше зубчатой стеной вставал сосновый бор. Можно будет потом туда прогуляться с Ксенией. — Не о том думаешь, — Одернул он себя. — Сейф. Надо поискать место, где он мог спрятаться. Так, картины. Одна, две. За одной из них вполне может быть сейф. Шкаф. За книгами. Влад переместился к книжным полкам, якобы ради праздного любопытства изучить названия на корешках. Коллекция русских классиков здесь соседствовала с работами по экономике и праву. Даже капитал Маркса был. Вот томики его как-то подозрительно выступали среди прочих. Надо будет потом проверить, что за ними. Внезапно тишина кабинета нарушила некое звяканье. Влад тотчас оглянулся, и брови его медленно поползли вверх. Ксения за это время каким-то образом умудрилась переместиться к большому глобусу, служившему баром. Довольно кичливая штука, но многим представителям старшего поколения почему-то нравится. Северное полушарие было откинуто, являя нутро заставленное алкоголем. А одна из бутылок уже находилась в руках у девчонки. Более того, она в этот момент уже припала к горлышку. делая несколько торопливых глотков. «Ты что делаешь?» Влад в два шага оказался около нее и вырвал бутылку, расплескав ее содержимое и на себя, и на Ксению. В нос сразу ударил ячменный запах виски. «С ума сошла! Тебе нельзя этого!» Она смотрела на него враждебно и одновременно затравленно, а глаза ее снова были на мокром месте. «Вот что у тебя в голове творится, а?» Влад продолжал кипятиться, не замечая, что давно перешел на «ты». «Твой организм ослаблен, ты пьешь лекарства, только хуже себе делаешь. Будешь так себя вести, еще не скоро поправишься». После этих слов слезы из ее глаз хлынули ручьем, а плечи затряслись в беззвучном рыдании, отчего Влад даже растерялся, замолчал. Аксения резко выдернула из его наружного кармана телефон, сама нашла заметки и дрожащими руками стала печатать. «Я и так не поправлюсь. Я знаю. Я Кале...» Влад не дал ей дописать. Забрал телефон и сел перед ней на корточке. Взял ее руки в свои и попытался поймать взгляд. «Послушай меня, Ксения». Он старался говорить тихо. «То, что тебе сказали врачи, и Инга, неправда». «Твои проблемы не настолько серьезны, я знаю. Я видел настоящие результаты твоего обследования и заключения врача. У тебя нет никаких серьезных повреждений. Ты здорова, почти. Нужно только немного подождать и довериться мне. Твой голос вернется совсем скоро. Через неделю ты сможешь увереннее стоять на ногах, через две начнешь потихоньку ходить, а через месяц-другой бегать. Правда, если ты будешь слушаться меня и выполнять все упражнения, ясно?» Влад улыбнулся. Она несколько секунд смотрела на него, не двигаясь и не моргая. Потом шмыгнула носом и не очень уверенно кивнула. «И лучше, если Инга Юрьевна не будет знать о том, что рассказал тебе я», — добавил Влад совсем шепотом. «Пока я не могу объяснить, почему, но придет время, и я все тебе расскажу. Договорились?» Ксения снова кивнула, на этот раз уверенней, и робко улыбнулась. «Вот и отлично!» Влад поднялся. «А теперь давай уберем следы преступления и вернемся в комнату. Тебе надо переодеться, впрочем, как и мне». Он усмехнулся, показывая на пятно на рубашке. «А то от нас на километр разит виски. Кстати, все же не рекомендую его употреблять даже в лучшие времена. Мозги отшибает напрочь, по себе знаю. Да и вообще девушке лучше ничего не пить выше десяти градусов, и то в небольших количествах. Позвать Алевтину, чтобы помогла переодеться». предложил он, когда они уже вернулись в спальню Ксения, на что она энергично замотала головой. «Боишься, Алифтины? Если честно, и я ее уже побаиваюсь», хмыкнул Влад, на что девушка тоже улыбнулась. «Значит, будем справляться сами». Ксения, видимо, уставшая после всех перипетий дня, заснула довольно рано, часы показывали лишь начало двенадцатого. Влада же на сегодня ждала еще одна встреча с Ингой. Конечно, можно было придумать что-то, чтобы улизнуть от выполнения ее просьбы. Но Влад не мог упустить возможности осмотреть спальню Перовых. Еще одно место, где могла прятаться расписка. Шансы невелики, но все же. Он переодел медицинский костюм, испорченный виски, на футболку и джинсы, прихватил масло для массажа и отправился к Инге. Та встретила его полулежащей на большой двуспальной кровати в черном пеньюаре и с влажными после душа волосами. «Рабочий день уже закончился?» — усмехнулась она, проходя с пилочкой по ногтям. «Она спит?» «Да, Ксения уже спит», — ответил Влад, не спеша подходить ближе. «Мы можем приступить к массажу?» «Конечно, приступим». Инга отложила пилку и стала развязывать поясок на халате. «Я ведь для этого и позвала тебя». Она скинула пеньюар прямо на пол. Под ним оказались такие же шелковые пижамные шорты и топ. Влад не мог не отметить, что фигура у Перовой для ее возраста отменная и явно требует для поддержания немалых вложений, не только денежных, но и физических. «Мне остаться на кровати?» — поинтересовала Синга. «Более подходящих мест для массажа не вижу», — ответил Влад с вежливой улыбкой. «Хотя все же идеальнее специального массажного стола ничего нет. Его, кстати, можно взять на прокат. Ксении он тоже бы не помешал. Я подумаю над этим. Каждый раз при упоминании пачерицы Инга на миг менялась в лице, а в Тоне проскальзывало раздражение, словно она даже слышать о ней не желала. Инга потянула топ вверх, собираясь избавиться от него, и Влад деликатно отвернулся. — Я готова, — позвала она, наконец, с усмешкой. — С чего ты такой стеснительный? Ты клиентов своих поверх одежды массируешь. «Я даю им время раздеться в одиночестве», — отозвался Влад, подходя к кровати, на которой расслабленно вытянулась Перова. Он налил на ладони масло, разогрел его и принялся медленно распределять его по телу Инги. Несмотря на многолетний перерыв, руки быстро вспоминали нужные движения и словно действовали сами по себе. Правда, накануне Влад освежил память, просмотрев несколько видеоуроков по лечебному массажу, но попрактиковаться заранее не вышло. Вернее, он хотел было потренироваться на Андрее, но тот сбежал, сославшись на дела. Инга прикрыла глаза. Ее мышцы заметно расслабились под руками Влада. Он же, воспользовавшись моментом, стал рассматривать спальню более подробно. Почти пустые стены. Лишь несколько миниатюрных картин, которые могут прикрыть небольшие пятна на обоях. Но никакими не замаскировать собой сейф или даже конверт с посланием. Туалетный столик. Нет, Ингейм постоянно пользуется, так что не вариант. Подоконник узкий, за батареей все просматривается. Нет, не то, все не то. Слишком просто и шаблонно для клада. Дверь в гардеробную, там тоже навряд ли. Хотя, если подвернется случай, можно и заглянуть. В остальном же глазу зацепиться не за что. Боже, как же хорошо! Простонала Инга, отвлекая его от мыслей. Влад, твои руки – это нечто. «Благодарю», — отозвался он и попросил. «Переворачивайтесь, Инга Юрьевна». Инга выполнила его просьбу, легла на спину, слегка прикрывая полную грудь топиком. Эта часть массажа прошла быстрее и с меньшими усилиями. Перова наблюдала за ним из-под полуприкрытых век, а Влад пытался придумать причину поубедительней, чтобы поскорее избавиться от ее компании. «Пожалуй, и все», — сказал он, выпрямляясь. После расслабляющего массажа обычно крепко спится. Крепко спится не только после массажа. Инга, улыбнувшись, будто невзначай коснулась его бедра, затем перехватила ладонь. «Надо же! Я только сейчас заметила, какие у тебя красивые руки и пальцы. Неудивительно, что твой массаж настолько хорош?» Внезапный телефонный звонок отвлек ее внимание, а Влад воспользовался этим, чтобы освободиться от ее хватки. «Я подам, Инга Юрьевна», — ровным голосом произнес он и поднял телефон, который нашелся на противоположной прикроватной тумбочке. «Генерал», — светилось на экране. «Уж не подполковник ли это Корсаков, любовник ее?» Влад подавил усмешку и отдал телефон недовольный Перовой, после чего стал отступать к двери. «Спокойной ночи, Инга Юрьевна». Очутившись в коридоре, Влад с шумом выдохнул и поспешил к себе. Да уж, Инга Перова оказалась активнее, чем он полагал. Долгие игры и ухаживания точно не для нее. Осталось придумать, как усидеть на двух стульях, держаться на расстоянии от ее постели и при этом не оказаться на улице до того, как что-то прояснится с распиской.